Метаморфоза. В темноте его глаза отдыхали. Размытые силуэты деревьев слабо освещались скрытым закронными фонарем. Редкие блики автомобильных фар заставляли его болезненно смыкать веки. Если что-то пойдет не по плану, ему придется заглянуть к одинокой девушке, спящей этажом выше. Покинув ее пару часов назад, он занял свой пост, облокотившись на перила в лестничном пролете между первым и вторым этажами. Перед тем, как застыть, Он открыл окно и теперь с наслаждением вдыхал концентрированный аромат позднего лета. Вслушиваясь в тишину ночи, он еле заметно шевелил челюстью, методично пережевывая высушенные листья, отвратительный вкус которых раздражал отмирающие рецепторы и не давал туману в голове заблокировать примитивные команды мозга к остенеющему телу. Замереть и не шевелиться на этой стадии означало, что через несколько минут каждый сустав даст о себе знать тянущей тупой болью. потребуется напомнить телу о том, что оно в какой-то степени живо, сухим хрустом подвигать пальцами рук, еле заметно переместить вес тела с одной ноги на другую, напрячь отдельные мышцы и глубоко дышать. К тому же в теле этого возраста любое полноценное движение становилось пыткой раскаленными иглами, которые выдавливали наружу палач, спрятанный внутри него. В эту ночь другие химические вмешательства в процесс ни к чему бы не привели. Последние чувства вернулись днем. Легкое головокружение сменилось дезориентацией, а пульсирующая боль привычно заполнила весь подкожный объем. Каждый миллиметр плоти, разрастая в сторону движения и при его отсутствии находя лазейки в порах и изломах ветхой кожи. Три недели репетиции и подготовки к этому вечеру дались ему нелегко. Наблюдатель пришел в движение. Сигналом к тому послужил звук приближающегося автомобиля. Убедившись в большей степени на слух, что тот припарковался в правильном месте, человек посмотрел на часы. Затем, неловко опираясь на трость, спустился на первый этаж, нажал кнопку вызова лифта и одновременно с хлопком закрывающейся входной двери вошел в кабину, выставив одну руку наружу и задержав ее, пока не услышал. «Подождите!» Мужчина легко подбежал к лифту, успев остановить смыкающиеся двери. Дряхлый старик щулись и сильно сутулясь, сделал шаг в глубину кабины. «Добрый вечер. Свет на этаже не починили?» «Нет», – еле слышно прошептал старик. Его душил исходивший от молодого человека запах табака и парфюма. Курение – единственная вредная привычка, которую за полгода он заметил за редактором. Тот ни разу не попадался в алкогольном или наркотическом опьянении. Лифт остановился, и двери громко открылись в темноту лестничной клетки. «Придержите, чтобы я включил у себя свет, тогда вы сможете нормально зайти к себе». редактор, не дожидаясь ответа, уже поворачивал ключ в замке. Молодой человек сделал шаг в свою квартиру, но у самого порога споткнулся и почти потерял равновесие. Выругавшись, он нащупал выключатель и, возорившийся ярким светом прихожей, обнаружил аккуратно разложенные по всему полу подушки. Какого черта? Редактор резко развернулся и в смятении уставился на пожилого соседа. Тот внезапно оказался слишком близко. Здесь же, в его прихожей, наступил на одну из валявшихся подушек и по непонятной редактору причине протянул руку к его плечу. Молодой человек рефлекторно схватил старческую руку и в этот же момент почувствовал укол в области шеи. С силой оттолкнув старика так, что тот не устоял и отлетев в угол сполз на пол, редактор уставился на шприц у своих ног. Прижав одну руку к шее, он наклонился и попытался другой поднять упавший предмет. но промахнулся. Разозлившись сильнее, со второй попытки он все же сгреб шприц, но в следующую секунду с удивлением осознал себя лежащим на полу. Переход в горизонтальное положение оказался безболезненным. В голове редактора промелькнула мысль о том, что мягкое падение обеспечено благодаря подушкам, а следом появилась благодарность за чью-то предусмотрительность. Теряя сознание, он из последних сил попытался сфокусироваться на лице человека, развалившегося в дверях. Но тяжелые веки сомкнулись, и сознание покинуло его. Наступившую тишину нарушал только тяжелый свистящий шепот.